Второй аркан. Подземные боги. Глава 39. Подготовка. Ты знаешь, что с ними делать? Муравей не отвечает. Ты знаешь, что надо делать, чтобы убить хотя бы один палец? вы спрашивает любопытный. понятия не имею. Повсюду в городе солдаты готовятся к большому крестовому походу против пальцев. Пехотинцы натачивают мандибулы, артиллеристы наполняют себя кислотой. А легконогие пехотинцы, которых можно назвать кавалерией, укорачивают волоски на лапках. Это уменьшит сопротивление воздуха, когда они бросятся вперед, сея смерти и разрушения. Все говорят только о пальцах, о крае мира и о новшествах в тактике ведения боя, которые помогут им уничтожить монстров. Поход воспринимают как опасную, но захватывающую охоту — Какой-то артиллерии ступился жгучей 60-процентной кислотой, яд такой концентрированный, что кончик его живота задымился. «Этим мы отделаем всех пальцев», — утверждает он. Промывая свои усики, старый солдат уверяет, что уже доходил до края земли и высказывает свое мнение. «Не так страшны эти пальцы, как о них говорят. На самом деле никто толком не знает, как вести себя с пальцами». Если бы Шлепуни не объявил этот поход, большинство белоканцев продолжили бы думать, что на самом деле пальцев не существует, и рассказы о них всего лишь легенды. Некоторые солдаты утверждают, что их поведет сам 103 миллиона 683 тысячный, исследователь, дошедший до края мира. Войска рады такому опытному предводителю. Маленькими группками они направляются в зал с цистернами и наполняются сладкой энергией. Воины не знают, когда будет дан сигнал выступать, но все готовы, и готовы хорошо. Около десятка солдат-мятежников незаметно смешиваются с вооруженной толпой. Они ничего не говорят, но старательно улавливают феромоны, витающие в залах, их антенны постоянно дрожат.